В 1915 году Булгаков пережил трагедию, оставившую след на всю жизнь. На его глазах застрелился близкий друг Борис Богданов. Об этом печальном событии сохранилась запись в дневнике Надежды Земской. Боря Богданов, близкий друг Михаила Афанасьевича, сидевший с ним на одной парте несколько лет... Бывал в доме Булгаковых летом почти ежедневно, зимой часто. Дача Богдановых находилась недалеко от дачи Булгаковых. В 1914 году был призван на военную службу и служил в инженерных войсках. Застрелился в присутствии Булгакова. Борис лежал на постели у себя в комнате, куда к нему зашел Миша, разговаривали. Потом Борис попросил посмотреть у него в карманах пальто, висевшего у двери на вешалке, нет ли там денег. Миша отошел к двери. В это время Борис выстрелил себе в голову. На стуле у постели, на крышке от папиросной коробки было написано, что в смерти своей он просит никого не винить. О смерти Бориса... Варвара Михайловна Булгакова сообщала Наде 2 марта 1915 года. — О смерти Бори Богданова ты знаешь уже от Вари. Он экстренно вызвал к себе Мишу и тут же при нем застрелился. Промучился ночью и на другой день умер. Миша вынес немалую пытку. Об этом же эпизоде много лет спустя... Вспоминала и Татьяна Николаевна. А этот Борис был веселый. И вот однажды получил Михаил от него записку. «Приходи, я больной». Пришел он к Борису. «Что с тобой?» «Да вот какая-то хандра. Не знаю, что со мной». Что-то посидели, поговорили. Потом Борис говорит. «Слушай-ка, достань там мне папиросы в кармане». Михаил отвернулся, а он — бах! — и выстрелил в себя. Михаил повернулся, а тот выговорил — «Тепейка! Только!» И свалился на повал. Он хотел сказать, что там никаких папирос нету, только «Копейка! Тепейка! Там!» Михаил прибегает и рассказывает, очень сильно это подействовало на него. Он и без этого всегда был нервный, очень нервный. На коробке от папирос было написано, что в моей смерти прошу никого не винить. Кто-то его якобы в трусости, что ли, обвинил. Интересный такой парень был. Были слухи, что Борис покончил с собой из-за обвинений в трусости, нежелания идти на фронт но более правдоподобны, на наш взгляд, другие предположения. Говорили, что Борис покончил с собой из-за растраты казенных денег. Если это так, то находят объяснение его последняя просьба к Михаилу посмотреть деньги в карманах пальто и последние слова самоубийцы о том, что денег там осталось лишь копейка, тепейка на гимназическом жаргоне. Была и более романтическая версия. Богданов застрелился будто бы из-за отказа сестры Михаила Вари выйти за него замуж. В этом случае можно понять, почему именно Варя первой сообщила в Москву о самоубийстве Бориса и почему самоубийство было намеренно совершено в присутствии Михаила. Не исключено, что причин было несколько, и их совокупность давила на Бориса и привела, в конце концов, к роковому шагу. Возможно, что Булгаков знал и что-то более определенное о том, почему именно застрелился его друг. Но никаких свидетельств на этот счет нам не оставил. Наверное, это была первая смерть, которую ему довелось увидеть воочию. Память о ней отразилась во многих произведениях Булгакова. В рассказе «Красная корона» — смерть брата главного героя. В повести «Морфий» — самоубийство доктора Полякова. В неоконченной повести 1929 года «Тайному другу» — попытка самоубийства главного героя. В тяжелых жизненных обстоятельствах и у самого Булгакова не раз возникали мысли о самоубийстве. Видимо, именно поэтому автобиографический герой повести «Тайному другу» пытается застрелиться из Браунинга, как когда-то Борис Богданов. Но вскоре после гибели друга Булгакову пришлось увидеть великое множество смертей. И в Первую мировую и в гражданскую, оставивших неизгладимый след в его творчестве. С мая 1915 года Михаил подрабатывал в военном госпитале Красного Креста на Госпитальной 18. Российское общество Красного Креста, сокращенно РОК. Не отсюда ли фамилия одного из героев повести «Роковые яйца»? Весной 1916 года в связи с подготовкой к выпускным экзаменам эта работа, скорее всего, была временно оставлена. Окончание университета Михаил отпраздновал с друзьями. Татьяна Николаевна вспоминала об этом. Михаил никогда не бывал пьян, пил мало. Один только раз я видела его пьяным. Пили со студентами после окончания университета. Он пришел и сказал, — Знаешь, я пьян. — Ну, ложись. — Нет, пойдем гулять. Мы прошли немного вверх по Владимирской, потом вернулись. Это было уже на рассвете. Веселье выпускника, свежеиспеченного лекаря с отличием, не могло в ту трагическую пору Великой войны продолжаться долго. Михаил вновь поступил в госпиталь. По одной версии опять вернулся в киевский госпиталь «Рокко», который вскоре перевели в расположение Юго-Западного фронта в Каменец-Подольский. По другой версии, изложенной в воспоминаниях Татьяны Лаппа, Булгаков пошел в Красный Крест, чтобы его направили в какой-нибудь киевский госпиталь, но ему дали направление в Каменец-Подольский. Управление главного уполномоченного Красного Креста Юго-Западного района находилась в Киеве по адресу Бибиковский бульвар 8. Булгаков так описал его в Белой гвардии. В отделе снабжения, помещавшемся в прекраснейшем особничке на бульварно-Кудрявской улице, в уютном кабинетике, где висела карта России, и со времен Красного Креста оставшийся портрет Александры Федоровны,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 в Киевском военном госпитале в Печерске. В начале мая 1916 года Михаил прибыл в Каменец-Подольский и через неделю к нему присоединилась Тася. Незадолго до этого, 6 апреля 1916 года, он получил временное свидетельство об окончании университета. Диплом о его окончании он забрал из канцелярии только в марте 1917 года, уже после Февральской революции. По этому поводу в автобиографии 1924 года Булгаков не без иронии писал. Учился в Киеве и в 1916 году окончил университет по медицинскому факультету получив звание лекаря с отличием. Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Татьяна Николаевна вспоминала. После сдачи выпускных экзаменов Михаил добровольно поступил на службу в Киевский военный госпиталь. Вскоре его перевели поближе к фронту, в город Каменец-Подольский. Я поехала за мужем, пробыла недолго там, Всех офицерских жен отправляли в тыл, и я вернулась в Киев. Однако сразу же после моего отъезда Михаил стал хлопотать, чтобы ему разрешили выписать к себе жену, как сестру милосердия. Ему удалось получить добро, и он сразу дал телеграмму. Получив известие, я взяла билет и в тот же день отправилась к Михаилу. Он встретил меня на станции ОШ и на машине мы быстро добрались в Каменец-Подольский. Нас поселили в небольшой комнате в доме, расположенном на территории госпиталя. Я стала учиться и помогать Михаилу в операционной. Михаил часто дежурил ночью, а под утро приходил физически и морально разбитым, спал несколько часов, а потом опять в госпиталь. И так почти каждый день. К своим обязанностям Михаил относился ответственно, старался помочь больным, облегчить их страдания. Это было замечено, и несколько раз медицинское начальство объявляло ему благодарности. Несмотря на занятость, мы с Михаилом смогли выбраться в театр и бегло осмотреть центр этого красивого города со старинными костелами и мрачными средневековыми постройками. Они еще не знали, что вернуться в Киев уже в другую эпоху, что беспечальная юность совсем скоро кончится навсегда. Работать в госпиталь Булгаков пошел не только из патриотических чувств и сострадания к покалеченным на войне, но и из-за причин сугубо материальных. По словам Татьяны Николаевны Лаппа, потом надо было куда-то устраиваться ведь надо жить на что-то. Опять это «А чем же вы будете жить?» не раз повторяющиеся в булгаковской судьбе примечание автора. На пятьдесят рублей не очень-то имеются в виду те пятьдесят рублей, что ежемесячно присылали родители Таси примечание автора. Булгаковы оказались в кабинет с Подольском незадолго до начала 22 мая – наступление войск Юго-Западного фронта, позднее названного Брусиловским прорывом. Вскоре после начала активных боевых действий из прифронтовой полосы жен отозвали, а госпиталь перевели в город Черновицы, занятый русскими войсками 4 июня. Татьяне Николаевне Лаппа запомнилось, что муж трудился усердно, Он очень уставал после госпиталя. Приходил, ложился, читал. В Черновицах купили однажды после жалования груши дюшес и красное вино. Как-то пошли в ресторан. Вышли, нищенко Михаил протянул руку за портмоне. Оно осталось в ресторане. Вернулись, нам тут же отдали. Да, он всегда подавал нищим. Вообще совсем не был скупым. Деньги никогда не прятал. Фронт отодвинулся от Черновиц на 80 километров, и Михаил вновь вызвал Тасю и устроил ее вольно-наемной сестрой милосердия. Бои были тяжелые, шел большой поток раненых. Русские войска истекали кровью, но так и не смогли овладеть стратегически важным железнодорожным узлом Ковелем и осуществить новый прорыв. Хотя главное командование надеялось, что в случае развития успеха вообще удастся вывести Австро-Венгрию из войны. В период с мая по октябрь 1916 года войска Юго-Западного фронта потеряли убитыми 201 тысячу солдат и офицеров, ранеными 1 миллион 91 тысячу и пропавшими без вести, главным образом пленными. Сто пятьдесят три тысячи. Татьяна Николаевна вспоминала. Операции шли буквально день и ночь. Ведь наступление приостановилось, тяжелые позиционные бои шли невдалеке от города. Я работала сестрой, держала ноги, которые он ампутировал. Первый раз стало дурно, потом ничего. Он был там хирургом, все время делал ампутации. В боях не участвовал, на позиции, насколько я знаю, не выезжал. Страдания раненых, которых ежедневно приходилось оперировать, сделали Булгакова стойким пацифистом. Его пацифизм отразился, например, в автобиографическом рассказе 1922 года «Необыкновенные приключения доктора», где утверждается, проклятие воинам отныне и навеки. В антивоенной пьесе начала 30-х «Адам и Ева», где власть оказывается не готовой воспользоваться гениальным изобретением ученого, способного предотвратить будущую войну, пацифистские настроения были усилены опытом гражданской и последующих войн. И в «Мастере и Маргарите» Воланд – Продемонстрировав Маргарите на своем хрустальном глобусе ужасы войны, замечает, что ее результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы. С пребыванием в Черновицах связан любопытный эпизод. Как рассказала Татьяна Николаевна Лаппа, сестра Михаила Надя тогда увлекалась агитациям, хождением в народ, насовала мне прокламации, чтобы разбрасывать... И я такая дура взяла. Потом ужасно боялась, что Михаил увидит. Он бы меня убил, когда приехали, сожгла в камине. Революционных увлечений сестры и ее мужа Андрея Михайловича Земского они познакомились с Надей в 1916 году, когда Андрей был юнкером Киевского артиллерийского училища, а поженились они в июле 1917 года. Булгаков точно не разделял. Уже в советское время эти увлечения не остались безнаказанными. Андрей Михайлович был отправлен в ссылку. Между тем в судьбе молодого зауряд-врача, то есть военного врача, не имеющего классного чина, намечались перемены. Еще 5 июня 1916 года император Николай II Санкционировал от командирования 300 врачей выпуска этого года ратников ополчения второго разряда в распоряжении Министерства внутренних дел для использования их в земствах, но с сохранением прав и преимуществ, установленных для врачей резерва. Булгаков еще в ноябре 1912 года при явке к исполнению воинской повинности был зачислен в ратники ополчения второго разряда по состоянию здоровья. Позднее, как мы увидим, по этой же причине он вовсе был освобожден от прохождения военной службы. И поэтому сразу же попал в число 300 врачей, командируемых в земство. Ранее, весной 1915 года, Булгаков хотел поступить на службу врачом в военно-морское ведомство, но был признан негодным по состоянию здоровья. 16 июля 1916 года он был определён врачом резерва Московского окружного военно-санитарного управления и откомандирован в распоряжение смоленского губернатора. Однако черновицы они оставили только в середине сентября. Татьяна Николаевна Лаппа свидетельствует. Осенью 1916 года, примечание автора, Михаила вызвали в Москву. В штабе решили, что на фронте нужны опытные тыловые врачи, а молодежь должна занять их место. Так мы попали в Смоленскую губернию. Сначала в Никольскую больницу Сычевского уезда, а с осени 1917 года в город Вязьму, городскую уездную больницу, где Михаил проработал до февраля 1918 года. Дело в том, что 11 июля последовало высочайшее соизволение на перенесение призыва ратников ополчения первого и второго го разрядов назначенного на 15 сего июля, высочайший указ правительствующему Сенату от 4 июля, на 15 августа сего года. Ехали Булгаковы в Смоленскую губернию через Москву и навестили сестру Надю. Об этом посещении она сделала запись 22 сентября 1916 года. Характерный срез булгаковских мыслей и настроений. Вечер. Миша был здесь три дня Стасей. Приезжал призываться. Сейчас уехал Стасей, она сказала, что будет там, где он, и не иначе, к месту своего назначения, в распоряжение смоленского губернатора. Привез он с собой дикое и нелепое известие о мамином здоровье, У Варвары Михайловны Булгаковой подозревали рак, но впоследствии диагноз не подтвердился, примечание автора. Привез тревогу, трезвый взгляд на будущее, жену, свой юмор и болтовню, свой столь привычный и дорогой мне характер, такой приятный для всех членов нашей семьи. И, как всегда чувствовалось перед лицом серьезного несчастья, привез заботу о семье. И струны нашей связи, моей с ним, нашей общей семейной, вдруг зазвучали перед лицом серьезного несчастья очень громко. Тогда тревога Михаила была связана только с предполагаемой болезнью матери. Ни он, ни Тася, ни Надя, как и подавляющее большинство современников, не могли и подумать, что через каких-нибудь пять месяцев случится революция, которая положит начало ломке прежнего жизненного уклада и что довершат эту ломку через год большевики. Каким же был Михаил Булгаков в свои гимназические и студенческие годы, что читал, о чем размышлял и мечтал, думал ли о своем литературном призвании, Видел ли себя в будущем врачом или, быть может, исследователем, испытателем? Каков был его духовный багаж? Ответы на эти и другие вопросы приходится в основном искать в воспоминаниях и переписке родных и близких будущего писателя. Сам он подобных свидетельств нам почти не оставил. Надежда Афанасьевна Булгакова в письме Константину Паустовскому от 28 января 1962 года так обрисовала гимназический круг чтения старшего брата. Любимым писателем Михаила Афанасьевича был Гоголь и Салтыков Щедрин, а из западных — Диккенс. Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался. Его одноактные пьесы мы ставили неоднократно. Читали Горького, Леонида Андреева, Куприна, Бунина, сборники знания. Достоевского читали все. Читали мы западных классиков и новую тогда западную литературу Мапассана, Миттерлинка, Ипсена и Кнута Гамсуна, Оскара Уальда. Читали декадентов и символистов, спорили о них, И декламировали пародии Соловьева «Пусть в небесах горят паникодила, в могиле тьма». Спорили о политике, о женском вопросе женском образовании, об английских суфражистках, об украинском вопросе, о Балканах, о науке и религии, о непротивлении злу и сверхчеловеке. Читали Ницше. В 1940 году, вскоре после смерти Булгакова, его ближайший друг, философ и литературовед Павел Сергеевич Попов в первом биографическом очерке о писателе сообщал явно с булгаковских слов. Михаил Афанасьевич с младенческих лет отдавался чтению и писательству. Первый рассказ «Похождение Светлана» так Был им написан, когда автору исполнилось всего семь лет. Девяти лет Булгаков зачитывался Гоголем. Писатель, которого он неизменно ставил себе за образец и наряду с Салтыковым-Щедриным любил наибольший из всех классиков русской литературы. Мальчиком Михаил Афанасьевич особенно увлекался мертвыми душами. Гимназистом читал самых разнообразных авторов. Интерес к Салтыкову Щедрину сочетался с увлечением купером. операм. души» расценивались им как авантюрный роман. Сочинение в гимназии писал хорошо, но впоследствии говорил, что с общечеловеческой точки зрения это было дурное, фальшивое писание на казенные темы. Писать на социальный заказ, как видно, Булгаков терпеть не мог еще с детства. И впоследствии это часто делало его положение в советской литературе почти невыносимым. Примечание автора. Учителем словесности был человек весьма незначительный. Неясно, о котором из сменявших друг друга преподавателей здесь идет речь. Примечание автора. Впрочем, от гимназии у Михаила Афанасьевича остались очень богатые впечатления. От университета гораздо более скудные. Похоже, что Булгакова уже тогда больше привлекали гуманитарные знания, которые преобладали в Александровской классической гимназии. Естественные же науки, преподававшиеся на медицинском факультете университета, Интересовали его только с чистой практической стороны. Вероятно, выбор врачебной профессии в значительной мере диктовался желанием скорее обрести материальную независимость, иметь возможность содержать семью. Выбор историко-филологического факультета предполагал в ближайшие годы после выпуска «педагогическую деятельность» или в случае оставления при университете научную работу, что обещало значительно меньшие доходы, чем деятельность врача, особенно с учетом частной практики. По свидетельству Попова, медицинский факультет Булгаков выбрал не без колебаний. Его интересовали также юридические науки. Скорее всего, альтернативный выбор адвокатской профессии – диктовался теми же материальными соображениями, возможностью относительно более высоких доходов, главным образом за счет частной клиентуры. Надежда Афанасьевна Земская вспоминала. Мы посещали Киевские театры, любили театр Соловцова и бывали в нем. Михаил Афанасьевич чаще нас всех, но увлечение оперой преобладало. Вызвано оно было любовью к музыке и пению. Отец Михаила играл на скрипке и обладал приятным мягким басом. На пианино в доме играли все, а сестра Варя даже училась в Киевской консерватории по классу рояля. Сестра Вера после гимназии стала участницей известного хора «Кошица». Младшие братья освоили балалайку, домру и духовые инструменты. Ивану Афанасьевичу позднее в эмиграции пришлось стать профессиональным балалаечником и исполнителем русских народных песен. По воспоминаниям Надежды Афанасьевны, когда один из братьев принес домой тромбон и начал дома разучивать свою партию на тромбоне, нервы матери не выдержали, и тромбон был отправлен обратно в гимназию. А в письме Паустовскому от 28 мая 1962 года Надежда Афанасьевна поведала о музыкальных пристрастиях семьи. Увлечение оперой преобладало. Мы увлекались оперой, серьезной музыкой и пением. С детства мы привыкли засыпать под музыку Шопена. Уложив детей спать, мама садилась за пианино. В старших классах гимназии мы стали постоянными посетителями симфонических концертов зимой и летом. С нетерпением ждали открытия летнего сезона в купеческом саду. Вся семья пела. У нас образовался свой домашний хор с участием близких друзей. Пели хором мои любимые «Вечерний звон» и «Выхожу один я на дорогу». Запевал нежным тенором, младший брат Ваня. А наряду с этим пели Крамбамболи, Антоныча, Цыпленка. Любили петь солдатские песни, чаще других Вещего Олега и Взвейтись, Соколы, Орлами. Обе эти песни Михаил Афанасьевич ввел в Дни Трубяных. У Михаила Афанасьевича был мягкий, красивый баритон. Брат мечтал стать оперным артистом. На столе у него гимназиста стояла фотографическая карточка артиста киевской оперы «Льва Сибирякова» с надписью, которую брат с гордостью дал мне прочесть. Мечты иногда притворяются в действительность. Михаил Афанасьевич играл на пианино увертюры и сцены из всех своих любимых опер «Фауст», «Кармен», «Руслан и Людмила», «Севильский цирюльник», «Травиата», Тангейзер, Аида, пел арии из опер. Особенно часто он пел все мужские арии из севильского цирюльника и арию Валентина из Фауста, Эпиталаму из Нерона. Когда Киевский оперный театр начал ставить оперы Вагнера, мы слушали их все, Михаил, конечно, по нескольку раз, а в доме зазвучали полет валькирий и увертюра из Тангейзера. Любимыми операми Булгакова, кроме Фауста, были «Кармен», «Руслан» и «Людмила», «Севильский цирюльник», «Травиата», тангейзер, «Аида». Любил он и «Эпиталаму» из Нерона. Цитаты из этих и некоторых других опер обильно рассеяны в булгаковских произведениях. «Достаточно вспомнить к берегам священным Нила в «Собачьем сердце», Символ не только невозвратно утраченной стабильности революционной жизни, но и вечных культурных ценностей, которые не в состоянии поколебать никакой хомо советикус, вроде Шарикова. По словам Надежды Афанасьевны, Булгаков не только играл на пианино, правда, любительски, но и обладал мягким красивым баритоном. На столе у него с гимназических лет Стояла фотография артиста киевской оперы «Льва Сибирякова» с дарственной надписью «Мечты иногда притворяются в действительность». По свидетельству второй жены Булгакова, Любови Евгеньевны Белозерской, это фото Булгаков сохранил и в Москве. Только вот мечтам об оперной карьере не суждено было сбыться. Как объясняет Татьяна Николаевна Лаппа, Булгаковский баритон быстро пропадал. Он мог только несколько нот взять и больше уже не мог, но слух у Михаила был прекрасный. Татьяна Николаевна запомнила также совместное музицирование братьев Булгаковых и Александра Гдешинского, который замечательно на скрипке играл. «Они как соберутся» коль с Ванькой на балалайках» Сашка на скрипке, еще один приходил на виолончели играл, а Михаил на пианино или дирижирует. После революции эти музыкальные вечера безвозвратно ушли в прошлое. В конце 1939 года, уже будучи смертельно больным, Булгаков просил Александра Гдешинского припомнить подробности тех давних вечеров, что играли как сидели, стремясь воссоздать в памяти фрагменты дорогого прошлого. И все-таки главным для будущего писателя уже в юные годы стало увлечение театром и литературой. Надежда Афанасьевна Земская в своих дневниках упоминает ряд пьес, написанных Булгаковым для домашнего употребления. В частности, две пьесы были посвящены свадьбе Михаила и Таси. Из первой, в духе Островского, названной с мира по нитке голому шиш, приведем следующий диалог. «Бабушка» Елизавета Николаевна Лаппа. «Но где же они будут жить?» «Доброжелательница» Софья Николаевна Лаппа Давидович. «Жить они вполне свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася на умывальнике». Вторая же пьеса, названная «Темпура мутантур», «Времена меняются» или «Что вышло из того, который женился, и из другого, который учился», сегодня именовалась бы комиксом. Это была пьеса в рисунках, карикатурах, нарисованных Михаилом и очень смешных. Главными героями были сам Михаил и его двоюродный брат Константин Булгаков. Эта пьеса была написана уже после начала Первой мировой войны, когда 18 августа 1914 года Санкт-Петербург был переименован в Петроград. На первой картинке Костя был в гимназической форме, а Михаил в новеньком пиджаке и брюках и с папироской в зубах. Между ними происходил такой диалог. Миша что ты все молчишь? Костя, убирайся к черту!» На следующей картинке, датированной 1913 годом, Костя был уже в студенческой тужурке, а Михаил в новом пиджаке с бабочкой, но слегка мятом, и с сигарой. Он радостно объявлял «Я женюсь», на что Костя в сердцах отвечал «Ну и дурак, Третья картинка была отнесена к 1915 году, когда, вероятно, и была написана пьеса. Там Константин был уже в форме военного чиновника, геолога разведочного ведомства, а Михаил был в заплатанном костюме и заискивающе обращался к брату. «Здравствуй, Костенька! Ишь ты, какой ты стал важный!» Костя же отвечал презрительно. А ты все такая же басявка Еще одна картинка переносила действие в не столь далекое и, как казалось для большинства, беспечальное будущее. 1925 год. Здесь Михаил уже был с бородкой и лысиной, в сильно потертом костюме, а Константин в мундире высокопоставленного чиновника с орденом. Он давал Михаилу сторублевку со словами «Получай, но помни, в последний раз. Я так и знал, что из тебя ни черта не выйдет». Миша же униженно оправдывался. «Жена, Костенька, дети!» И, наконец, финальная картинка 1935 года. В служебном кабинете Костя с бакенбардами в генеральском мундире со множеством орденов высших степеней Дает небритому и оборванному Мише с красным носом закаленного пьяницы банкноту в пять тысяч рублей со словами «Получай, и чтоб твоего духу в Петрограде не было. И если я узнаю, что ты осмелишься выдавать себя еще раз за моего родственника, я тебя, мерзавца». Миша же в ответ только шепчет «Слушаю, вашество». Относительно Константина Булгакова прогноз в целом сбылся. Константин Петрович, правда, не стал гражданским генералом, но, счастливо миновав все бури революции и гражданской войны, работал в американской организации помощи голодающим, эмигрировал и стал преуспевающим инженером, нефтяником и бизнесменом. Правда, в итоге мы теперь знаем его только как двоюродного брата великого писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. Юмористическая струя в творчестве юного Булгакова питалась не только популярным в семействе Чеховым и обожаемым Гоголем. Надежда Земская в шестидесятые годы писала по Устовскому. «Мы выписывали сатирикон, активно читали тогдашних юмористов-прозаиков и поэтов». Аркадия Аверченко и Теффи. Любили и хорошо знали Джерома Каджерома и Марка Твена. Михаил Афанасьевич писал сатирические стихи о семейных событиях, сценки и оперы, давал всем нам стихотворные характеристики. Многие из его выражений и шуток стали у нас в доме крылатыми словами и вошли у нас в семейный язык. Мы любили слушать его рассказы импровизации, а он любил рассказывать нам, потому что мы были понимающие и сочувствующие слушатели. Контакт между аудиторией и рассказчиком был полный, и восхищение слушателей было полное. Эти рассказы импровизации теперь широко известны. Часть воспроизвел в своих книгах «Константин Паустовский», Часть после смерти писателя записала его вдова Елена Сергеевна. Относятся известные рассказы к двадцатым тридцатым годам и часто посвящены Сталину, но первые опыты импровизаций были еще в гимназические и студенческие годы. Полстовский вспоминает, как выдуманные Булгаковым эпизоды из биографии гимназического надзирателя по прозвищу «Шпонька» звучали столь убедительно, что начальство включило их в послужной список шпоньки и, похоже, именно на основе этих плодов булгаковской фантазии наградило надзирателя медалью за усердную службу. Родные и близкие не остались равнодушными к литературным занятиям Михаила. 28 декабря 1912 года сестра Надя записала в дневнике «Хорошую мне вещь показывал сегодня Миша. Хорошо и удивительно интересно. Миша хорошо пишет». В 1960 году Надежда Афанасьевна пояснила. В этот вечер старший брат прочел сестре свои первые литературные наброски замыслы и сказал «Вот увидишь, я буду писателем». Несомненно, именно об этом же говорит и запись в ее дневнике от 8 января 1913 года. «Миша жаждет личной жизни и осуществления своей цели, то есть хочет жениться и стать писателем». В 1960 году Надежда Афанасьевна так прокомментировала это место. «В шуме и суете нашей квартиры Ему не хватало тишины и одиночества, возможности без помех сидеть подолгу за своими размышлениями у письменного стола при свете настольной лампы. В тот же день, 8 января 1913 года, Надя занесла в дневник и свои наблюдения об особенностях Мишиной речи. Смесь остроумных анекдотов, метких резких слов — парадоксов и каламбуров в Мишином разговоре. Переход этой манеры говорить ко мне. Мишины красивые оригинальные проповеди. Что ж, увлечение литературным творчеством в виде шуточных рассказов и стихов, увлечение творчеством театральным на уровне любительских пьес и шарат не миновало в те годы многих гимназистов и студентов. Но в отличие от них, Булгаков уже в первые годы студенческой жизни, видимо, был твердо убежден, что станет настоящим писателем, и, наверное, он готовил себя к этому. В юности Булгаков пристрастился к чтению, оставшись вдумчивым и увлеченным читателем на всю жизнь. Надежда Земская рисует такого Булгакова-читателя. Читателю он был страстный. С младенческих жилет, лет. Читал очень много, и при его совершенно исключительной памяти он многое помнил из прочитанного и все впитывал в себя. Это становилось его жизненным опытом, то, что он читал. И, например, сестра-старшая Вера, вторая после Михаила, рассказывает, что он прочитал собор Парижской Богоматери чуть ли не в восемь-девять лет, и от него собор Парижской Богоматери попал в руки Веры Афанасьевны. Родители, между прочим, как-то умело нас воспитывали. Нас не смущали. «Ах, что ты читаешь! Ах, что ты взял!» У нас были разные книги и классики русской литературы, которых мы жадно читали. Были детские книги. Вспомним Сардамского плотника в Белой гвардии, опять-таки как символ революционной нормальной жизни среди разбуженных революцией стихий, примечание автора. Из них я и сейчас помню целыми страницами детские стихи. И была иностранная литература. И вот эта свобода, которую нам давали родители, тоже способствовала нашему развитию. Она не повлияла на нас плохо. Мы со вкусом выбирали книги. Здесь есть очень точная формула булгаковского творчества. Его жизненным опытом становилось то, что он читал. Даже события реальной жизни, свершавшиеся на его глазах, Булгаков впоследствии пропускал сквозь призму литературной традиции, а старые литературные образы преображались и начинали новую жизнь в булгаковских произведениях, освященное новым светом его гения. Булгаков, пожалуй, из всех русских писателей наиболее литературен. Отсюда бесчисленные аллюзии и цитаты в его романах и пьесах, и особенно в «Мастере и Маргарите». И эта черта будущего литературного творчества была заложена с самой юной поры. Булгаков в декабре 1901 1939 года в переписке с Гдешинским просил друга сообщить, какие книги были в библиотеке Киевской духовной академии, которой он, очевидно, широко пользовался в гимназические и студенческие годы. Отец братьев Гдешинских, Петр Степанович, был помощником библиотекаря академии. Возможно, перед смертью писатель хотел еще раз перечитать то, что оказало на него влияние в юности. Гдешинский в письме 9 декабря 1939 года по памяти назвал сочинения древнейших учителей церкви Августина, Оригена, Лактанция, поэму Лукреция о природе вещей, книги Шекспира, подшивки трудов Киевской духовной академии и роман Бертольда Ауэрбаха, Дача на Рейне. Скорее всего, многое из прочитанного в ранние годы Булгаков помнил уже только по содержанию, а не по названию. Тот же Гдешинский в письме «Дачу на Рейне» по памяти ошибочно назвал «Виллой Эдем». Несомненно, что будущий автор «Мастера и Маргариты» с детства был знаком и с трудами древних и классической, и современной литературой, в том числе с патриархальной идеализацией немецкого народного быта в романах Ауэрбаха. К сожалению, Гдешинский так и не успел в своих письмах восстановить круг их с Булгаковым раннего чтения. Помешала смерть адресата. С детских лет проявился у Булгакова и актерский талант. Первый такой любительский спектакль, в котором играл Булгаков, это детская сказка «Царевна Горошина», поставленная в 1903-1904 годах на квартире Сынгаевских, киевских друзей Булгаковых. Николай Сынгаевский послужил прототипом Мышлаевского в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных». Здесь 12-летний Булгаков – играл сразу две роли — «Атамана разбойников» и «Лешего». Как вспоминала позднее сестра Надя, Миша исполняет роль «Лешего», играет с таким мастерством, что при его появлении на сцене зрители испытывают жуткое чувство. Позднее, летом 1909 года, в Вадевилле по бабушкиному завещанию Булгаков играл жениха Мичмана Деревеева. Тогда же в «Буче» поставили балет в стихах «Спиритический сеанс» с устрашающим подзаголовком «Нервных просят не смотреть». Михаил был одним из постановщиков и исполнил роль спирита. Возможно, какие-то детали этой постановки отразились в булгаковских фельетонах 20-х годов – Египетская мумия и спиритический сеанс. Играл Булгаков и в чеховских постановках. Жениха в предложении, бухгалтера Ахирина в юбилее, а летом 1910 года под псевдонимом Агарина участвовал в платных любительских спектаклях в Буче. Об этом сохранился шутливый отзыв Ирины Булгаковой. В Бучанском парке подвязаются на подмостках артисты императорских театров Агарин и Неверова, Миша и Вера. В воскресенье вечера мы были в парке, где Миша удивлял всех игрою. Играл он действительно хорошо. В целом, по отзывам современников, Булгакову лучше всего удавались характерные комические роли чеховских персонажей тогда как, по мнению сестры Нади, роль первого любовника не его амплуа. Много лет спустя уже в художественном театре Михаилу Афанасьевичу пришлось вспомнить молодость и сыграть, причем по отзыву самого Станиславского, очень неплохо комическую роль судьи в инсценировке Диккенсовского пиквикского клуба. Кроме пьес молодежь ставила еще и шарады. Через призму театра воспринимались и многие общественно значимые события тех лет. Например, Лиля Булгакова писала 24 ноября 1913 года сестре Наде в Москву. В Киеве после Бейлиса делает сенсацию поставленная у Соловцова ревность Арцебашева. Говорят, вышел вальс «Мечты Бейлиса». Как видно... Знаменитое дело Бейлиса, завершившееся оправданием подсудимого еврея, обвиненного в ритуальном убийстве, в семействе Булгаковых было воспринято достаточно спокойно, хотя и с интересом. Семейство с некоторым юмором относилось к поднятой вокруг него шумихе. Так брат Николай 12 октября 1913 года писал Наде, «Когда я лежал в постели, больной бронхитом. Примечание автора». У меня было одно занятие – читать стенографический отчет дела Бейлиса. Таким образом, я очень хорошо знаком с этим запутанным, но интересным делом. У нас все жаждут, конечно, в шутку, познакомиться с Верой Чебиряк, свидетельницей обвинения, которая, судя по всему, сама была причастна к убийству, примечание автора. Портреты которой не сходят со страниц журналов. Вечером мама работает, Лёля или Ваня вслух читают «Дело Бейлиса». Напомним, что духовник семьи, отец Александр Глаголев, был свидетелем защиты по делу Бейлиса, так что можно не сомневаться, что Булгаковы были убеждены в невиновности подсудимого. Татьяна Николаевна Лаппа вспоминала, что в момент объявления оправдательного приговора по делу Беллиса, когда собравшаяся у здания суда толпа ликовала и люди на радостях стали обнимать и целовать друг друга, Булгаков с ней вдвоем, проходя мимо, к толпе не присоединился и ни восторга, ни сожаления не выражал. Свидетельство тем более примечательное — что в семействе Лапа к делу Бейлиса родители отнеслись совсем неравнодушно. Когда молодежь накануне открытия суда над Бейлисом собиралась устроить вечеринку, отец очень рассердился. «Как — Как? — говорил он маме. — Бейлиса завтра осудят, а вы танцевать будете? Вечеринка была отменена. Вероятно, тогда Булгаков был достаточно равнодушен к общественно-политической жизни. Зато столь модные в начале века споры на мировые темы не обошли стороной и его. В дневнике Надежды Афанасьевны Земской в обширной записи от 25 марта 1910 года зафиксированы ее споры с Михаилом о вере и неверии. Теперь о религии. «Нет, я чувствую, что не могу еще. Я не могу еще писать. Я не ханжа, как говорит Миша. Я идеалистка, оптимистка. Я не знаю. Нет, я пока не разрешу всего, не могу писать. А эти споры, где и п Воскресенский, примечание автора, и Миша защищали теорию Дарвина, и где я всецело была на их стороне, Разве это не признание с моей стороны? Разве не то, что я уже громко заговорила, о чем молчала, даже самой себе? Что я ответила Мише на его вопрос, «Христос Бог, по-твоему?» Нет. Сестра Михаила явно переживала душевное смятение. «Я не знаю, я не знаю, я не думаю, я больше не буду говорить». Я боюсь решить, как Миша. Здесь позднее Надежда Афанасьевна сделала пояснение неверие, примечание автора. А Лиля, Саша дешинский считают меня еще на своей стороне. Здесь Надежда Земская позднее приписала, то есть верующий, примечание автора. Я тороплюсь отвечать потому что кругом с меня потребовали ответа. Только искренно я ни разу... Нет, раз говорила, решить, решить надо. А тогда я не знаю. Боже, дайте мне веру, дайте, дайте мне душу живую, которой бы я все рассказала. Возможно, подобное же душевное смятение несколько ранее пережил и Михаил. Надежда Афанасьевна освидетельствует, что в результате он сделал свой выбор. В 1940 году, очевидно, вскоре после кончины брата, она вложила в дневник листок с такой записью. «1910 год. Миша не говел в этом году. Факт, отмеченный в дневнике 3 марта 1910 года. Примечание автора». Окончательно, по-видимому, решил для себя вопросы религии, неверие. Увлечен Дарвином, находит поддержку у Ивана Павловича. Насчет Ивана Павловича Воскресенского она заметила. Иван Павлович был, по-видимому, совершенно равнодушен к религии и спокойно атеистичен, и вместе с тем глубоко порядочен в самой своей сущности – Человек долго до мозга костей. Быть может, здесь отразились и позднейшие впечатления в связи с болезнью и смертью Булгакова, когда он, как и в юности, выкосал атеистические взгляды. Однако, как мы увидим дальше, отношение будущего писателя к вере в 1910 году было определено далеко не окончательно и еще не раз менялось. Вопрос же о том, был ли Христос Богом или только человеком, впервые заданный им сестре еще 18 -летним. Булгакову пришлось впоследствии решать в «Мастере и Маргарите». Стоит подчеркнуть, что в своем неверии Михаил тогда в семье был одинок. Как вспоминала Татьяна Николаевна Лаппа, Варвара Михайловна была очень верующая. Варя верующей была. Она зажигала лампадки под иконами и вообще. А Надежда Афанасьевна записала в дневнике. 3 марта 1910 года. Пахнет рыбой и постным. Мальчики, Николай и Иван Булгаковы, примечание автора, сегодня причащались. Мы говеем. Миша ходит и клянет обычай поститься говоря, что он голоден страшно, он не говеет. Надежда Афанасьевна Земская зафиксировала в дневнике и другие разговоры с Михаилом. Всплеск по ее собственному выражению споров на мировые темы пришелся на зиму 1912-1913 года. 22 декабря 1912 года Встретившись на рождественские каникулы с братом и Александром Гдешинским, Надя пишет, «Конечно, они значительно интереснее людей, с которыми я сталкиваюсь в Москве, и я бесконечно рада, что могу снова с ними говорить, спорить, что тут воскресают старые вопросы, которые надо выяснять в новом ярком освещении. В записи же от 28 декабря того же года она перечисляет темы своих споров с Михаилом. «Теперь мне надо разобраться во всем. Да нет времени. Гений, эгоизм, талантливость, самомнение, наука, ложные интересы, права на эгоизм, широта мировоззрения и мелочность, вернее, узость, над чем работать» что читать, чего хотеть, цель жизни, свобода человеческой личности, дерзнуть или застыть, прежние идеалы или отрешения от них, непротивление злу, всеречь юродивость или свобода делания хотя бы зла во имя талантливости, эрудиция и неразвитость, мошенничество или ошибка, А вот как передает она особенности булгаковской позиции. Миша недавно в разговоре поразил меня широтой и глубиной своего выработанного мировоззрения. Он в первый раз так разоткровенничался. Своей эрудицией, неоригинальностью взглядов. Многое из того, что он говорил, дойдя собственным умом, для меня было довольно старо но оригинальностью всей их компоновки и определенностью мировоззрения. По мнению Надежды Афанасьевны, у брата, в отличие от неё отсутствовала широкая, такая с некоторых точек зрения преступная терпимость к чужим мнениям и верованиям, поскольку у Миши есть вера в свою правоту – или желание этой веры, а отсюда невозможность или нежелание понять окончательно другого и отнестись терпимо к его мнению. Необузданная сатанинская гордость, развивавшаяся в мыслях все в одном направлении, за папиросой у себя в углу, за односторонним подбором книг, гордость, поднимаемая сознанием собственной недюжинности, отвращение к обычному строю жизни, мещанскому и отсюда права на эгоизм, и вместе рядом такая привязанность к жизненному внешнему комфорту, любовь сознательная и оправданная самим к тому, что для меня давно утратила свою силу и перестала интересовать. Если бы я нашла в себе силы позволить себе дойти до конца своих мыслей, не прикрываясь другими и всосанным нежеланием открыться перед чужим мнением, то вышло бы, я думаю, нечто похожее на Мишу по дерзновению, противоположное в некоторых пунктах и очень сходное во многом. Но не могу. Не чувствую за собой силы и права, что главнее всего — и безумно хочется приобрести это право, и его я начну добиваться. Эгоизм, демонстративно обозначенный Булгаковым в разговоре с сестрой, приводил его к отчуждению от других членов семьи. Надежда Афанасьевна признавалась, и, конечно, если выбирать людей, с которыми у меня могло бы быть понимание серьезное, то первый, кому я должна протянуть руку, Это Миша, но он меня не понимает, и я не хочу идти к нему. Да пока я не чувствую потребности, гордость обуяла. Правда, Миша откровеннее всех со мною, но все равно. Миша стал терпимее к маме, дай бог. Но принять его эгоизма я не могу, может быть, не смею, не чувствую за собою прав. А выйдет ли из меня что-нибудь? «Бог весть. Во всяком случае, я начну действовать. Но, опять-таки, не могу, как Миша, в ожидании заняться только самим собой. Не чувствую за собою прав». Из всех братьев и сестер Надя тогда была для Михаила самым близким человеком. Наверное, ни с кем больше он не был так откровенен. Даже в дневнике двадцатых годов, чудом дошедшем до нас, не говоря уж о письмах, писавшихся в специфических советских условиях. И брат для Нади, по крайней мере тогда, в 1910-е годы, оставался самым большим авторитетом. 8 января 1913 года она записала «В Москве пока нет у меня таких людей, да таких, как Миша и Саша, не будет, так как они не недюжинны». В спорах Булгакова с сестрой звучит вечный вопрос, поставленный Достоевским. «Тварь я дрожащая или право имею?» В начале двадцатого столетия этот вопрос вновь будоражил ум и сердце русской молодежи в связи с растущей популярностью сочинений «Ницше». В позднейшем примечании к записи от 8 января 1913 года Надежда Афанасьевна так и указала. Тогда Ницше читали и толковали о нем. Ницше поразил воображение неокрепшей молодежи. Булгаков воспринял атеизм Ницше. Сестра же не решалась отринуть веру, хотя ее терзали все растущие сомнения. Это мешало ей принять нетшианство целиком, она не была убеждена в своем праве. Михаил, напротив, казалось, бесповоротно уверовал в свою исключительность и великое, без сомнения, тогда уже точно писательское предназначение. Льва Толстого как художника он ценил очень высоко, но решительно не принимал Толстого проповедника. С порога отвергал непротивление злу насилием, называя учение это характерным словечком «юродивость». Будущий писатель явно предпочитал делание хотя бы зла во имя талантливости. Позднее в записках на манжетах Булгаков явно иронизировал над проповедничеством Толстого. «Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне и женат на Софье Андреевне». И сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят, «Пожалуйте обедать». А я боюсь сойти. И так дурацким чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь я не писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит, «Иди, иди». «Вегетарианский обед!» И вдруг я рассердился. «Что? Вегетарианство? Послать за мясом? Битки сделать? Рюмку водки?» Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой. И укоризнена мне. «Водку? Ай-яй-яй! Что вы, Лев Иванович!» «Какой я, Лев Иванович?» «Николаевич!» Пошёл вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора!» Скандал какой-то произошел. Проснулся совсем больной и разбитый. Эгоизм, питавшийся необузданной сатанинской гордостью, в чисто бытовом плане нередко причинял Булгакову неприятности, вроде нараставшего отчуждения с матерью. Еще чаще приносил огорчение близким — той же матери, братьям, сестрам, двум первым женам, которых он оставил. Правда, в случае с матерью были и превходящие обстоятельства. Варвара Михайловна, как мы помним, долго противилась его браку с Тасей. Михаил же очень болезненно воспринимал роман матери с Иваном Павловичем Воскресенским. Неприязнь к этому роману Булгаков сохранил навсегда. Судя по всему, здесь его позиция не претерпела существенных изменений. Надежда Афанасьевна и в 1960 году, очевидно, с учетом позднейшего общения с братом, в комментарии к цитированной записи категорически утверждала «У Миши терпимости не было». Однако совсем не стоит сводить булгаковский эгоизм к примитивному себелюбию. Тоже Надежда Афанасьевна Земская по поводу лозунга, выдвинутого братом «Пусть девизом всего будет выеденное яйцо» писала «Мишины слова — протест против предавания большого значения мелочам жизни, быта». Булгаков не только сознавал свою исключительность — но и утверждением своего «я» протестовал против, как он полагал, мещанской окружающей среды, где гений не может проявить себя. При этом он простодушно не замечал, как и всякие, в ком есть толика эгоизма, а таких большинство в человечестве, что его собственное стремление к комфорту, мечты о лампе и тишине зафиксированные в записи Земской 8 января 1913 года, приходят в очевидное окружающим противоречие с призывами не обращать внимания на мелочи быта. Девичий дневник Надежды Афанасьевны раскрывает нам человека ищущего, испытывающего острое душевное беспокойство, в отличие от брата, который, если судить по ее записям, к тому времени укрепился в атеизме и эгоизме, хотя, как показали дальнейшие события, и не слишком прочно. Надя же, несмотря на искушения, сохраняла тогда приверженность к христианству. В ее мировоззрении проблемы веры и неверия играли значительно большую роль, чем у Михаила. Разговоры с ним заставили Надю задуматься еще раз над проклятыми вопросами. В 1960 году Надежда Афанасьевна так вспоминала о своем тогдашнем смятении. Брат задел в сестре ряд глубоких вопросов, упрекая ее в том, что она не думает над ними и не решает их, взбудоражил ее упреками в застое. Под влиянием споров с Михаилом Надя встретилась, как она признавалась, с одним из интереснейших людей, которых я когда-либо видела, моей давнишней инстинктивной симпатией, Василием Ивановичем Экземплярским. Экземплярский — старинный друг семьи Булгаковых, бессменный секретарь киевского религиозно-просветительского общества, одним из основателей которого стал Афанасий Булгаков. Экземплярски дружил с отцом Александром Глаголевым, другом семейства Булгаковых и их духовником. Василий Иванович занимал должность профессора кафедры нравственного богословия в Киевской духовной академии. Его оттуда изгнали за работу Лев Николаевич Толстой и святой Иоанн Златоуст в их взгляде на жизненное значение заповедей Христовых, определением Святейшего Синода от 26 августа 1911 года Экземплярский был лишён кафедры и уволен со службы. В той статье Экземплярский утверждал, что прошедшее через толстовское сознание часть истины, уже с первых веков христианства заключена в творениях великих провозвестников церковного учения. Сам же Толстой для Василия Ивановича выступил как живой укор нашему христианскому быту и будитель христианской совести. В 1917 году Экземплярского восстановили в Академии, и вскоре после Октябрьского переворота он прочел в Киевском религиозно-просветительском обществе доклад старчества. Неизвестно, знали ли этот текст брат и сестра Булгаковы, но мысли Экземплярского очень созвучны их спорам. Богослов утверждал, «С точки зрения христианского идеала все главные устои древнего мира должны были быть осуждены. Так, например, чужд евангельскому духу был весь тогдашний строй государственной жизни, как, впрочем, таким он остается и до наших дней. Евангелие со своим заветом непротивления злу, проповедью вселенской любви, запрещением клятвы, убийства, со своим осуждением богатства и так далее — Все эти заветы, если бы были даже осуществлены в жизни, должны были повести к крушению империи. Без армии, без узаконенного принуждения в государственной жизни, без штыков, без судов, без забот о завтрашнем дне государство не может и дня просуществовать. Не менее велик был разлад между Евангелием и человеческим сердцем самого доброго язычника, всё отдать, всем пожертвовать, возненавидеть свою жизнь в мире, распяться со Христом, отказаться от всей почти культуры, созданной веками, все это было неизмеримо труднее, чем поклониться новому Богу. Все это должно было казаться безумием, а не светом жизни». Здесь источник такого отношения к евангельскому идеалу жизни в истории христианского общества, когда евангельский идеал был сознательно или бессознательно отнесен в бесконечную высь неба, а от новой религии потребовала жизнь самого решительного компромисса, вплоть до освящения всех почти форм языческого быта, совершенно независимо от их соответствия духу и букве Евангелия. Мысли Экземплярского были явно близки к Наде. Первые десятилетия XX века в русской церковной жизни во многом напоминали первые века победившего в Римской империи христианства. Напоминали растущим разладом между христианским идеалом и жизнью церковных иерархов, превращением православной церкви в бюрократический придаток государства, против чего восставали истинно верующие, с чем призывали бороться такие разные, по своим взглядам, деятели религиозного возрождения начала века, как Сергей Николаевич Булгаков и Николай Александрович Бердяев, Павел Александрович Флоренский и Василий Иванович Экземплярский. Не исключено, что именно благодаря сестре Будущий автор «Мастера Маргариты» познакомился со старчеством. Во всяком случае, в последнем булгаковском романе есть поразительные переклички с мыслями экземплярского. Богослов принимал те части Толстовского учения, которые не противоречили православию, в том числе идеи заражения добром, изначально доброй сущности всех людей – и непротивление злу. У Булгакова же проповедь Иешуа о добрых людях лишь приводит Пилата сперва к казни проповедника, а затем к убийству доносчика Иуды. У Толстого в «Войне и мире» маршал Даву, в какой-то момент почувствовав в Пьере такого же человека, как и он сам, испытав невольное сочувствие к арестанту, избавляет его от расстрела. В «Мастере и Маргарите» Пилат тоже проникается в симпатии к Ешуа, что не мешает ему, однако, отправить Ганоцари на казнь. У Булгакова, как и у Экземплярского, и Ешуа принимают за безумца, а не носителя света жизни. Автор старчества прославлял тех, кто обретал евангельский идеал в монашестве, кто удалился в пустыни, презрел мир до конца и всю свою жизнь посвятил исканию Царства Божия и правды его на земле. Булгаковский левий Матвей, единственный, как будто убежденный проповедью Иешуа, оставил свою должность сборщика податей, бросил деньги на дорогу и сказал, что они ему отныне стали ненавистны. Он один из немногих, кто ради нового учения готов порвать со старым миром. Однако сам Булгаков фанатизму единственного ученика Иешуа явно не сочувствует. В беседе Матвея с Воландом автор скорее разделяет аргументы последнего. «Иудейская пустыня, считавшая землей ужаса и тени смертной, и превращенная трудами пустынников в цветущую землю, Вспоминается, когда Матвей называет своего собеседника «духом зла и повелителем теней», а в ответ Воланд обвиняет его в глупости, в отрицании теней и желании наслаждаться голым светом. Булгаков под влиянием Ницше, качнувшийся к неверию, любопытно, что экземплярский в 1915 году, опубликовал книгу «Евангелие Иисуса Христа перед судом Ницше». После революции, как мы увидим, вновь вернувшись к Богу, а в конце жизни опять отрицавши церковь, Старцев, очевидно, считал фанатиками и в возрождении через их подвижничество христианского идеала не верил. Зато он, без сомнения, был вполне согласен с экземплярским в том, что строгое осуществление евангельских заветов должно было бы привести к крушению государства со всем его развитым аппаратом принуждения. И именно о грядущем царстве истины без власти кесарей или какой-либо иной власти, говорит Иешуа, в том, что государство совсем не собирается отмирать, и богослов, и писатель давно уже убедились. Экземплярский в работе старчества прославлял тех, что достигли евангельского идеала в монашестве, удалившихся в пустыни, что презрели мир до конца и всю свою жизнь посвятили исканию Царства Божия и правды его на земле. Он цитировал слова Аввы Дорофея своему ученику. «Не скорби, тебе не о чем беспокоиться. Каждый, продавший себя в послушание отцам, имеет такое без и покой». В булгаковском романе «Мастеру и Маргарите» приходится продавать себя в послушание не святым старцам, а дьяволу Воланду, чтобы вновь обрести без печали и покой. Экземплярский в двадцатые годы выступал непримиримым противником обновленческой живой церкви, созданной при содействии коммунистических властей. Резко негативно изобразил живоцерковников и булгаков в фельетоне 1923 года «Киев-город». Василий Иванович также категорически осудил появившуюся в 1927 году декларацию митрополита Сергия, где отрицался сам факт гонений на религию, и церковь призывалась к сотрудничеству с уничтожавшей ее властью. Вероятно, под влиянием этой декларации еще в самой ранней редакции «Мастера и Маргариты», относящейся к концу 20-х годов, возник образ священника, торгующего в аукционной камере церковной утварью. А в вариантах 30-х годов православный священник был среди тех, кто уговаривал Басова и других узников сдавать валюту. В окончательный текст, явно по цензурным соображениям, писатель эти сцены не включил. Можно допустить, что капитуляция церкви подорвала у Булгакова веру в Бога. Как капитуляцию, в частности, он рассматривал заявление патриарха Тихона о признании советской власти. 11 июля 1923 года Михаил Афанасьевич записал в дневнике «Недавно произошло замечательное событие». Патриарх Тихон вдруг написал заявление в котором отрекается от своего заблуждения по отношению к советской власти, объявляет, что он больше не враг ей и так далее. Его выпустили из заключения. В Москве бесчисленные толки, а в белых газетах за границей – буря. Не верили, комментировали и так далее. На заборах и стенах позавчера появилось воззвание патриарха, начинающиеся словами «Мы, Божьей милостью, патриарх Московский и всея Руси». Смысл советской власти он друг, белогвардейцев осуждает, но живую церковь также осуждает. Никаких реформ в церкви, за исключением новой орфографии и стиля. невероятное склока теперь в церкви. Живая церковь беснуется. Они хотели патриарха Тихона совершенно устранить, а теперь он выступает, служит, etc. Юношеский максимализм Булгакова вполне совпадал с настроениями многих представителей русского серебряного века, с нелюбовью к богатым и сытым, роднившей Цветаеву и Блока. И это стремление к немедленному торжеству добра позднее нашло отражение в его произведениях. В фильетонах похождения Чичикова» и «Самогонное озеро» писатель сам превращается в фантастического демиурга, устраняющего все несправедливости и непорядки. В «Мастере и Маргарите» Булгаков передает эти функции всемогущему Воланду – подлинному воплощению сатанинской гордости – а в эпилоге демонстрирует всю иллюзорность произведенных дьяволом изменений. Даже зло, творящее добро по Гетовскому Фаусту, вобравшее в себя идею творения даже зла во имя талантливости, оказывается бессильно переделать общество и человеческую природу. Сестру Надю, ее вера и жажда действия и служения людям — приносящего быстрый осязаемый результат, привела к кратковременному увлечению хождением в народ, мгновенному прикосновению к революционной деятельности. Михаил же до конца жизни подсмеивался над ее с Андреем Михайловичем Земским народничеством в прошлом. Сам всегда сторонился толпы, черни, как и такие его герои, как Персиков в роковых яйцах, Преображенский в собачьем сердце, Максудов в театральном романе, Мастер в «Мастере и Маргарите». К революции будущий писатель уже тогда относился более чем скептически. Последующие события в России разрушили основания старого быта, отодвинули в неопределенное будущее реализацию мечтаний о лампе и тишине. И хотя вряд ли кто из окружающих думал тогда, что Булгаков станет профессиональным писателем, он, похоже, этот выбор в душе уже сделал. Глава вторая. Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество. Земский врач Михаил Булгаков, 1916-1918. Булгаков получил назначение в один из самых глухих уголков Смоленской губернии, в село Никольское Сычевского уезда, заведующим третьим врачебным пунктом. Они с женой прибыли туда 29 сентября 1916 года. Именно эта дата, начало врачебной деятельности будущего писателя в Никольском, стоит в удостоверении, выданном ему 18 сентября 1917 года Сычевской уездной земской управой. Но только 4 октября 1916 года врачебное отделение Московского окружного военно-санитарного управления уведомила Смоленскую губернскую земскую управу о том, что прибывшие врачи резерва Московского окружного военно-санитарного управления Георгий Яковлевич Мгебров, Михаил Афанасьевич Булгаков и Сергей Евгеньевич Латашенко-Глоба господином губернатором командированы в распоряжение земской управы. Булгаков имел твердое жалование достаточное для содержания семьи даже в условиях усилившейся в годы войны инфляции. Как врач резерва он получал ежемесячно 115 рублей 71 копейку. Фактически заработок был больше и вплоть до июня 1917 года достигал полутора тысяч рублей в годовом, и 125 рублей в месячном исчислении за счет доплаты из средств Сычевского земства. С июня 1917 года в связи с растущей инфляцией размер военного жалования был увеличен до 135 рублей 33 копеек при сохранении земской доплаты. Для сравнения – Заработок рабочего в Санкт-Петербурге перед Первой мировой войной составлял от 25 до 65 рублей в месяц. Жалование же офицера колебалось с учетом всех дополнительных выплат от 55 рублей в месяц у подпоручика до 325 рублей у полковника. В написанных в 20-е годы записках юного врача В смолинский период своей биографии Булгаков рисовал в достаточно светлых тонах. Главный герой нес просвещение, правда, не всегда успешно, темным необразованным крестьянам, исцелял их от недугов, а службу в земстве осознавал как некую высокую миссию. Но такое чувство, скорее всего, появилось уже после связанных с революцией и гражданской войной крутых перемен в булгаковской судьбе. Тогда же в земстве все представлялось молодому человеку будничным, лишенным романтики. В письме Надежде Афанасьевне Земской 31 декабря 1917 года он с явным сожалением отмечал, И вновь тяну лямку в вязьме. Я живу в полном одиночестве. Но тут же добавляет, зато у меня есть широкое поле для размышлений. И я размышляю. Единственным моим утешением является для меня работа и чтение по вечерам. Даже в Вязьме, уездном центре, где с осени 1917 года довелось трудиться Булгакову и где имелось какое-никакое интеллигентное общество, ему оказалось не с кем общаться. Что уж тут говорить о Никольском, от которого до уездного центра Сычевки 35 верст, а до ближайшей железнодорожной станции Новодугинской Николаевской дороги 20 В этих условиях труд врача наверняка представлялся Булгакову не только тяжелой лямкой, но и единственной отдушиной в уездной глуши. Тут уж не до высокопарных помыслов о какой-то миссии. И Татьяна Николаевна Лаппа в своих воспоминаниях рисует совсем не неиделлическую картину их жизни в Никольском и позднее в Вязьме. Вот ее рассказ о прибытии в Никольское. Отвратительное впечатление. Во-первых, страшная грязь, но пролетка была ничего рессорная, так что не очень трясло. Но грязь бесконечная и унылая, и вид такой унылый. Туда приехали под вечер. Такое все... Боже мой, ничего нет, голое место, какие-то деревца. Издали больницы видна, дом такой белый и около него флигель, где работники больницы жили, и дом врача специальный. Внизу кухня, столовая, громадная приемная и еще какая-то комната. Туалет внизу был, а вверху кабинет и спальня. Ваня была в стороне, ее по-черному топили. По штату на Никольский врачебный пункт полагалось два врача, но в условиях военного времени Булгаков был здесь единственным доктором. Ему подчинялись три фельдшера и две акушерки. Пункт обслуживал несколько властей Сычевского уезда с двумя остами девяносто пятью селениями и более чем тридцатью семью тысячами жителей». В больнице в Никольском было 24 койки, еще 8 в инфекционном и 2 в родильном отделении. В инструментах и лекарствах молодой врач недостатка не испытывал. Богатый медицинский инструментарий и библиотеку оставил его предшественник, обрусевший чех Леопольд Леопольдович Смрчек, проработавший врачом Никольской больницы более 10 лет, до марта 1914 года. Фигурирующего в записках юного врача, фельдшера Демьяна Лукича, в реальности звали Емельян Фомич Трошков, а кушерок Пелагею Ивановну и Анну Николаевну, Агнией Николаевной Лобачевской и Степанидой Андреевной Лебедевой. Тасе так запомнился приезд в Никольское. В Смоленске переночевали и поездом отправились в Сычевку, маленький уездногородишко. Там находилось главное управление земскими больницами. Мы пошли в управу, нам дали пару лошадей и пролетку. Была жуткая грязь, 40 верст ехали весь день. В Никольское приехали поздно, никто, конечно, не встречал. Михаилу и Тасе даже дух перевести не удалось. Сразу же после приезда Булгакову пришлось проявить свое врачебное искусство в случае со сложными родами. Позднее этот эпизод послужил основой для рассказа «Крещение поворотом». Только вот отношение мужа, роженицы к врачу, было вовсе не столь благодушным, как это представлено в художественной версии событий. Вспоминает Татьяна Николаевна Лаппа. В первую же ночь, как мы приехали, Михаила к вызвали. Я сказала, что тоже пойду, не останусь одна в доме. Он говорит, забирай книги и пойдем вместе. Только расположились и пошли ночью в больницу. А муж этой увидел Булгакова и говорит, — Смотри, если ты ее убьешь, я тебя зарежу. Вот, думаю, здорово. Первое приветствие. Михаил посадил меня в приемной. Акушерство дал и сказал, где раскрывать. И вот прибежит, глянет, прочтет и опять туда. Хорошо акушерка опытная была. Справились в общем. И, — добавила Татьяна Николаевна, — все время потом ему там грозили. Очень скоро, однако, Булгаков приобрел опыт и оперировал уже без учебника. Больных на приеме было очень много — К тому же Михаила часто вызывали к заболевшим в окрестные деревне. По утверждению Татьяны Николаевны, диагнозы он замечательно ставил, прекрасно ориентировался. О своей жизни в Никольска Михаил рассказывал в письмах в Киев другу Саше к Дешинскому. К сожалению, они не сохранились, но содержание их известно, потому что Александр Петрович комментировал их в письмах к Надежде Земской. Например, 14 октября 1916 года он сообщал, от Миши получили письмо, полное юмора над своим сычевским положением. Он перефразировал Оверченковское «Я, не будучи поэтом, расскажу, как этим летом поселился я в Сычевке, повинуясь капризу судьбы плутовки». Но, судя по всему, такое веселое настроение продолжалось у Булгакова недолго. По крайней мере, в письме к Надежде Афанасьевне Земской от 1 -13 ноября 1.13.1940 года Надежда Афанасьевна спешила собрать все сведения о недавно умершем брате, думала писать воспоминания о Михаиле Афанасьевиче или его биографию. Александр Петрович Дешинский таким образом суммировал содержание не сохранившихся булгаковских писем. Это село Никольское под Сучёвкой представляло собой дикую глушь, и по местоположению, и по окружающей бытовой обстановке, и всеобщей народной темноте, кажется, единственным представителем интеллигенции был лишь священник Больничные дела были поставлены вроде как в Чеховской палате номер шесть. Огромное распространение сифилиса. Помню, Миша рассказывал об усилиях по открытию венерических отделений в этих местах. Темнота и невежество пациентов несомненно производили на Булгакова тягостное впечатление. А вот насчет палаты номер шесть... Александр Петрович, наверное, двадцать с лишним лет спустя что-то напутал. Может быть, он воспринял стереотип советской пропаганды насчет того, что в дореволюционной России все было хуже, чем при новой власти. На самом деле о том, что медицинское обеспечение в Никольском было на высоком уровне, пишет не только сам Булгаков в записках юного врача. Об этом свидетельствует и Татьяна Николаевна. Перед Великой Отечественной войной ей пришлось работать медсестрой в Черемховской городской больнице, и тут, по ее словам, оснащенность больницей, медикаментами и инструментами была гораздо хуже, чем в Никольском. Незадолго до февральской революции Булгаков получил отпуск, и они отправились навестить Тасиных родителей. Таси запомнились революционные перемены, происшедшие с прислугой. В конце зимы 1917 года Михаилу дали отпуск. Мы поехали в Саратов, там застало нас известие о февральской революции. Прислуга сказала, я вас буду называть Татьяна Николаевна, а вы меня Агафья Ивановна. Жили мы в казенной квартире, в доме, где была казенная палата. Отец с Михаилом все время играли в шахматы выданным выданном Булгакову 18 сентября 1917 года по случаю откомандирования в Вязьму удостоверении отмечалось, что за время службы в Никольском он зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на земском поприще. За период с 29 сентября 1916 года По 18 сентября 1917 года Михаил Афанасьевич принял 15 361 амбулаторного больного, а на стационарном лечении пользовал 211 человек. Получается, что в день, без учета стационарных больных, у Булгакова было около 50 посещений. Это исключая выходные и праздники – а также те дни, когда Булгаков уезжал за пределы Сычевского уезда. Нагрузка колоссальная, вряд ли ведомая современным врачам. В рассказе в «Вьюга» Булгаков пишет даже о сотне больных в день, и, возможно, это не поэтическое преувеличение, а отражение суровой реальности наиболее горячих дней в упомянутом удостоверении перечислены и все произведенные молодым врачом операции: ампутация бедра одна, отнятие пальцев на ногах три, выскабливание матки 18, обрезание крайней плоти четыре, акушерские щипцы два, поворот на ножку три, ручное удаление последа один удаление атеромы и липомы – 2 и трахеотомий – одна. Кроме того, производилось зашивание ран, вскрытие абсцессов и нагноившихся атером, проколы живота – 2, вправление вывихов. Один раз производилось под хлороформенным наркозом удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения. Многие из этих операций Булгаков запечатлел позднее в рассказах «Поворот на ножку» в крещении поворотом, «Ампутацию бедра» в полотенце с петухом, «Трахеотомию» в стальном горле, а удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения в пропавшем глазе. Сестра Надя так суммировала деятельность брата в Никольском. 1916 год. Приехав в деревню в качестве врача, Михаил Афанасьевич столкнулся с катастрофическим распространением сифилиса и других венерических болезней. Конец войны, фронт валом валил в тыл, в деревню хлынули свои и приезжие солдаты. При общей некультурности быта это принимало катастрофические размеры. Кончая университет, Михаил Афанасьевич выбрал специальностью детские болезни, характерно для него. Но волей-неволей пришлось обратить внимание на венерологию. Михаил Афанасьевич хлопотал об открытии венерологических пунктов, о принятии профилактических мер. В Киев в 1918 году он приехал уже венерологом. Татьяна Николаевна Лаппа также свидетельствует. Для него было вполне естественным откликаться по первому зову. Сколько раз, отказываясь от сна и отдыха, садился в сани и в метель, и в лютую стужу, отправлялся по неотложным делам в далекие села, где его ждали. Никогда не видела его раздраженным, недовольным из-за того, что больные досаждали ему. Я ни разу не слышала от Михаила жалоб на перегрузку и усталость. Он долго и тяжело переживал только в тех случаях, когда был бессилен помочь больному. Но, к счастью, за всю его земскую службу таких ситуаций было очень мало. Распорядок дня сложился таким образом, что у него был перерыв только на обед, а прием часто затягивался до ночи. Свободного времени тогда у Михаила просто не было. Помню, он как-то сказал, как хочется мне всем помочь. Спасти и эту, и того. Всех спасти. Все отзывы сводятся к тому, что Булгаков был действительно хорошим и удачливым врачом. Сам Михаил Афанасьевич в рассказе в «Вьюга» так описал будни земского врача. Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить по сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. И кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И кроме того, я ведь делал операции. Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать и в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили распять. Зато и опыт был приобретен немалый. Круг общения Булгакова в Никольском был не широк. Кроме жены и персонала больницы он знался с обитателями соседней помещичьей усадьбы «Муравишники», находившейся в полутора верстах от Никольской больницы. Сын владельца усадьбы и имения Василия Осиповича Герасимова, Михаил Васильевич, состоял в то время председателем Сычевской уездной управы и наверняка лично знал Михаила Афанасьевича. С вдовой же Василия Осиповича Герасимова у Булгакова, возможно, даже завязалось какое-то подобие романа. Татьяна Николаевна Лапа вспоминала об этом. Напротив больницы стоял полуразвалившийся помещичий дом. В доме жила разорившаяся помещица, еще довольно молодая вдова. Михаил слегка ухаживал за ней. Татьяна Николаевна утверждала также, что никаких развлечений в Никольском не было, и досуг поэтому был скуден. «Я ходила иногда в муравишники, рядом село было». Село, в отличие от усадьбы, на самом деле называлось Муравишниково, примечание автора. Там один священник с дочкой жил. Ездили иногда в Воскресецкое, большое село, но далеко. В магазин ездили продукты покупать. А то тут только лавочка какая-то была. Даже хлеб приходилось самим печь. Очень, знаете, тоскливо было. Как кажется, в Никольском Булгаков мог ухаживать не только за вдовой помещицей. В письме Надежде Афанасьевне Земской от 1-13 ноября 1940 года Александр Петрович Гдешинский вспоминал, что в несохранившихся письмах Михаила было упоминание о какой-то Аннушке, больничной сестре, кажется, которая очень тепло к нему относилась и скрашивала жизнь. Интересно, что в имеющем явную автобиографическую основу рассказе «Морфий» в качестве возлюбленной главного героя, врача-морфиниста, фигурирует медсестра Анна. Конечно, в этом образе отразились и какие-то черты Татьяны Лаппа, но, скорее всего, прототипом этой медсестры послужила терапевтическая сестра Степанида Андреевна Лебедева, позднее вышедшая замуж за фельдшера Иванова. По воспоминаниям Татьяны Николаевны Лаппа, именно Степанида Лебедева делала Булгакову уколы морфия. Булгаковы имели еще домашнюю прислугу Анну Ивановну, но это была женщина с ребенком, о ней речи не могло идти. Вторая же сестра — Агнея Николаевна Лобачевская, по словам Татьяны Николаевны Лаппа, не молодая, но довольно симпатичная, деловая. Сегодня уже трудно сказать однозначно, кто из них стал объектом булгаковского ухаживания. Думается, учитывая рассказанное в «Морфии», главным прототипом героини все-таки была Степанида Андреевна Лебедева и Аннушка уменьшительное от имени Скипонида. Николай Иванович Кориев, известный историк, также жил тогда в Сычевском уезде Смоленской губернии. Он проводил лето в селах Зайцево и Аносово, в четырех верстах от села Воскресенского, где читал лекции в Народном доме. В мемуарах Николай Иванович писал «По поводу совершившейся в феврале революции» Приходилось вести и просто разговоры с крестьянами, приходившими к Герасимову или встречавшимися со мною на прогулках. В первый раз мне пришлось беседовать с народом без оглядки назад. Ничего в партийном смысле им не внушал, а если что-либо я оспаривал, то их неверные политические понятия. Встречаюсь я, например, на дороге со знакомым кузнецом, Идем в одну сторону, беседуем, я хочу, заявляет мне мой спутник, чтобы наша республика была социалистическая. А что, спрашиваю я, вы называете социалистической республикой? Да такая, последовал ответ, в которой нет президента. Я разъясняю ему, что Швейцария, в которой нет такого президента, как во Франции или Америке, вовсе не социалистическая республика. И, делая характеристику швейцарских нравов, продолжаю. Вот, видите ли, мы прошли вместе версты две и нигде не встретили надписи, запрещающие вступать на чужую собственность. А в Швейцарии это бывает написано то направо, то налево. То есть это де частная собственность, и для посторонних прохода по ней нет. Кузнец со вниманием выслушал мое объяснение и очень похвалил швейцарские порядки, прибавив, что он сам всецело на стороне частной собственности. Он оказался выделившимся из общины хуторянином, и мне пришлось ему объяснить, что он неправильно толкует в самое слово «социализм». Упоминаемый Кореевым помещик Герасимов был двоюродным дядей владельца имения Муравишники, с которым дружили Булгаковы в Никольском. Бывал Кореев и в Муравишниках, о чем сообщает в своих мемуарах. Только раз или два побывал я в тех Муравишниках, где провел в доме деда раннее детство. Еще до февральской революции тамошний дом сгорел со всем содержимым по неосторожности сторожа. Бывший муравишниковский владелец Михаил Васильевич Герасимов, мой двоюродный брат от другого дяди, был в городе Сычевка городским головой и погиб во время, как ее называли на месте, Еремеевской ночи. Так в народе называли Варфоломеевскую ночь, по личной, думаю, месте, оставив вдову и четырех маленьких детей. «Еремеевская ночь. Избиение имущих классов и интеллигенции», устроенная в Сычевке вскоре после Октябрьской революции. Примечание автора. Увлечения Булгакова женщинами пока не отражались на прочности его брака. Но случилось несчастье. Михаил пристрастился к Морфию. Татьяна Николаевна Лапа рассказывала. Привезли ребенка с дифтилитом, и Михаил стал делать трахеотомию. Знаете, горло так надрезается. Фельдшер ему помогал, держал там что-то. Вдруг ему стало дурно. Он говорит, «Я сейчас упаду, Михаил Афанасьевич». Хорошо Степанида перехватила, что он там держал, и он тут же грохнулся. Ну уж не знаю, как они там выкрутились». Но потом Михаил стал пленки из горла отсасывать и говорит, знаешь, мне, кажется, пленка в рот попала. Надо сделать прививку. Я его предупреждала. Смотри, у тебя губы распухнут. Лицо распухнет, зуд будет страшный в руках и ногах. Но он все равно, я сделаю. И через некоторое время началось. Лицо распухает, тело сыпью покрывается, зуд безумный, безумный зуд а потом страшные боли в ногах. Это я два раза испытала, и он, конечно, не мог выносить. Сейчас же завесьте по Ниду. Я пошла туда, где они живут, говорю, что он просит вас, чтобы вы пришли. Она приходит, он... Сейчас же мне принесите, пожалуйста, шприц и морфий. Она принесла морфий и вспрыснула ему. Он сразу успокоился и заснул, и ему это очень понравилось. Через некоторое время, как у него неважное состояние было, он опять вызвал фельдшерицу. Она же не может возражать, он же врач. Опять впрыскивает. Но принесла очень мало морфия. Он опять. Вот так это и началось. Вспомним эпилог «Мастера и Маргариты», где Иван Бездомный, превратившийся в профессора Понарева, В ночь весеннего полнолуния впадает в болезненное состояние, снимаемое лишь уколом морфия, и в наркотическом сне вновь видит и Ешуа, и Пилата, Мастера и Маргариту, в связи с чем, как один из вариантов объяснения, все происходящее в романе может быть представлено как «наркотическая галлюцинация». Подобные галлюцинации в гофмановском стиле посещают и главного героя рассказа или небольшой повести «Морфий». Случай с трахеотомией произошел вскоре после Февральской революции и предпринятой сразу после нее поездки в Саратов. Как отмечала Татьяна Николаевна, зимой 1917 года Булгакову дали отпуск. Они поехали через Москву в Саратов, откуда после известия о свержении самодержавия Булгаков отправился в Киев. Там он 7 марта 1917 года забрал диплом. Вероятно, именно сообщение о революции и побудило Булгакова спешно взять документы из канцелярии университета. В Киеве он оставался до конца марта. Еще двадцать числа Александр Петрович дешинский сообщал Надежде Афанасьевне Булгаковой, что Миша в Киеве. Татьяна Николаевна следующими словами суммирует саратовские впечатления о революции. «Беспокойно было. Всюду толпы, погоны с себя срывают. В Никольском же по возвращении особых перемен не заметила». Мужики как были темными, так и остались. Только прислуга наша говорит мне. Теперь все равны, так что я не буду называть вас барыней, а буду звать Татьяна Николаевна. В другой раз, описывая послереволюционные дни, Татьяна Николаевна Лаппа относила этот эпизод к саратовской прислуге, что представляется более правдоподобным. Вряд ли в глухом Никольском прислуга могла так быстро революционизироваться. После февральской революции положение в стране быстро ухудшалось. Начались трудности с продовольствием. Росло, особенно с лета 1917 года, дезертирство с фронта. Возвращавшиеся с передовой приносили в тыл венерические болезни. Не миновала эта участь и Сычевский уезд. Александр Петрович Гдешинский вспоминал, что Булгаков писал, что местные жители стали к нему хуже относиться. Миша очень сетовал на кулацкую, черствую натуру туземных жителей, которые, пользуясь неоценимой помощью его как врача, отказали в продаже полуфунта масла, когда заболела жена, или в таком духе. Здесь можно усмотреть намек на наступившие трудности с продовольствием и на полунатуральный характер крестьянского хозяйства, когда потребность в деньгах у жителей Никольского была невелика. Опыт общения с русскими мужиками привел к тому, что в записках юного врача и Белой гвардии писатель не стал идеализировать русский народ или поэтизировать крепкого хозяина хотя слова о кулацкой натуре у Александра Петровича Гдешинского могли быть следом пропаганды эпохи коллективизации. А в других рассказах и фильеттонах двадцатых годов высмеивал новых богачей, нэпманов и тех, кто был сыт в эпоху военного коммунизма и не делился с голодающими ближними. Вспомним главку «О том, как нужно есть», в записках на манжетах. Летом 1917 года к Булгаковым в Никольское приехала мать Таси, Евгения Владимировна Лаппа, с сыновьями Николаем и Владимиром. Старший сын Евгений, учившийся в военном училище в Петрограде, только что отправился на фронт. Как раз когда Тасины родственники гостили у Булгаковых, В Никольское из Саратова пришло письмо от отца о гибели сына в первом же бою в ходе неудавшегося июньского наступления Юго-Западного фронта, последнего наступления русской армии в Первой мировой войне. Татьяна Николаевна вспоминала. Вдруг от отца письмо. Женьку убили. Брата Евгения Николаевича Лаппа. Примечание автора. Как началась война, он вернулся из Парижа. Там он взял несколько уроков у Пикассо, научился нюхать кокаин, и этим дело кончилось. Приехал у него одни только галстуки, цилиндр и больше ничего. Запихнули его в Петербург, в военное училище. Когда отправляли гвардейцев на фронт, Керенский речь произносил, и сразу в бой... В первом же бою его убило шрапнелью в голову. Евгения Владимировна уехала сразу же. За ней братья. Перед отъездом она обратила внимание дочери на болезненное состояние супруга. Спросила, что это с Михаилом. Но Тася скрыла от матери страшную правду о пристрастии мужа к Морфию. Между прочим, Татьяна Николаевна считала, что именно наркомания Михаила стала одной из причин отсутствия у них детей. Впрочем, отношение к детям у Михаила, по ее словам, было сложное. Он любил чужих детей, не своих. Потом у меня никогда не было желания иметь детей, потому что жизнь такая. Ну что бы я стала делать, если бы у меня ребенок был? а потом он же был больной морфинист, что за ребенок был бы? Вероятно, не любовь к своим детям и любовь к чужим были в характере Михаила Афанасьевича. Он так и не имел своих детей и не пытался их завести даже в относительно благоприятные периоды своей жизни, например, в середине двадцатых годов, ни в одном из трех браков, Зато нежно любил пасынка Сергея, сына Елены Сергеевны Булгаковой, от брака с Евгением Александровичем Шиловским. Скорее всего, нежелание Булгакова иметь детей также негативно сказалось на прочности двух его первых браков, а третий брак укрепило то обстоятельство, что с ними жил младший сын Елены Сергеевны. Все-таки полноценная семья – как подчеркивал в свое время философ отец Павел Флоренский, мы еще встретимся с ним на страницах этой книги, состоит не из двух, а по меньшей мере из трех человек. Наркомания Булгакова доставила Татьяне Николаевне немало тяжелых минут. Она вспоминала, что когда пробовала отказаться доставлять мужу морфий, он угрожал ей оружием. Браунинг Булгакову был положен как сельскому врачу, а однажды чуть не убил, запустив зажженной керосинкой. Персонал Никольской больницы начал догадываться о болезненном пристрастии доктора. Первой заподозрила неладное делавшая Булгакову уколы Степанида Лебедева. Болезнь быстро прогрессировала. По свидетельству Татьяны Николаевны Лаппа к концу своего пребывания в Никольском Михаил Афанасьевич нуждался уже в двух уколах морфия в день. Теперь нередко ему самому приходилось доставать наркотик. Боязнь, что недуг станет известен окружающим, а через них и земскому начальству, по словам Татьяны Николаевны, послужила главной причиной усилий Булгакова добиться скорейшего перевода из Никольского. Жена надеялась, что переезд из деревенской глуши в город поможет мужу побороть недуг. Вот как описывала она события, связанные с переводом Вязьму. Потом он сам уже начал доставать. Морфий — примечание автора. Ездил куда-то, и остальные уже заметили. Он видит, здесь уже больше оставаться нельзя, надо сматываться отсюда. Он пошел, его не отпускают. Он говорит, я не могу там больше, я болен, и все такое. А тут как раз в Вязьме врач требовался, и его перевели туда. 20 сентября 1917 года будущий писатель приступил к работе в Вяземской городской больнице. Очевидно, морфинизм Булгакова не был только следствием несчастного случая с трахеотомией. Причины лежат глубже и связаны с беспросветностью жизни в Никольском. Михаил, привыкший городским развлечениям и удобствам, наверняка тяжело и болезненно переносил вынужденный сельский быт, да еще в такой глуши, как Никольское. случайно позднее он стал едва ли не самым урбанистским из русских писателей. Наркотик давал забытье, иллюзию отключения от действительности – рождал сладкие грезы, которых так не хватало в жизни. Булгаков надеялся, что в уездном городе Вязьме многое будет иначе, но ошибся. Вяземская больница включала в себя хирургическое, родильное, инфекционное и венерическое отделения. Булгаков получил должность второго врача и заведование инфекционным и венерическим отделениями. Всего в больнице в 1916 году было 67 коек, в том числе в инфекционном отделении 12 и венерическом 18. Заведовал больницей Борис Леопольдович Нурок. Кроме него и Булгакова был еще один врач Николай Николаевич Тихомиров, а также фельдшер и фельдшерица-акушерка. Больница обслуживала территорию Вязьмы и окрестных волостей общей площадью в 420 квадратных верст с 27 тысячами населения до 1914 года. Во время войны население Вязьмы увеличилось за счет беженцев, но все равно нагрузка здесь была значительно меньше, чем в Никольском районе где на единственного врача приходилось в полтора раза больше жителей, чем в Вязьме на трех врачей. Вяземская больница находилась на северной окраине города, на Московской улице, недалеко от вокзала Московско-Брестской железной дороги. Квартира второго врача, где должны были жить Булгаковы, располагалась в одноэтажном деревянном амбулаторном корпусе больницы. В ней было три комнаты. Однако Татьяна Николаевна Лаппа утверждала, что жили они не там, а довольно далеко от больницы. Две комнаты у нас было, столовая и спальня. Там еще одна комната была, ее какая-то посторонняя женщина занимала. Может быть, фельдшерица или медсестра. Примечание автора. В Вязьме главной проблемой для Булгакова оставался морфинизм. Надежды, что здесь будет не так тоскливо, как в Никольском, судя по всему, не оправдались. Это оказался, по словам Татьяны Николаевны, такой захолустный город. И первый же день здесь начался с поисков наркотика. Татьяна Лаппа рассказывала. Как только проснулись, иди ищи аптеку. Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это, опять надо. Очень быстро он его использовал. Ну, печать у него есть, иди в другую аптеку, ищи. И вот я в Вязьме там искала, где-то на краю города еще аптека какая-то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он тогда такой страшный был. Вот тут... Помните его снимок перед смертью? Вот такое у него лицо было. Такой он был жалкий, такой несчастный. И одно меня просил. Ты только не отдавай меня в больницу. Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала. Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он, как же я его оставлю. Кому он нужен? Да, это ужасная полоса была. В Вязьме Тассе стало особенно тоскливо, и не только из-за прогрессирующего морфинизма мужа. Она вспоминала, в Вязьме я хотела помогать ему в больнице, но персонал был против. Мне было там тяжело, одиноко, я часто плакала. Интеллигенции, с которой мог бы общаться Михаил Афанасьевич, в Вязьме почти не было, да и болезнь вряд ли располагала к общению. Не исключено, что Булгаков специально поселился не в больничной квартире второго врача, а подальше от места службы, чтобы после работы не быть на виду у коллег и легче скрывать болезнь. В рассказе Морфий доктор Бомгард в своем монологе передает булгаковское восприятие вязьмы. Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году зимой. Незабываемый, в южный стремительный год, начавшаяся в юга подхватила меня, как клочок изорванной газеты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 и чай, и сон после бессонных полутора лет. Конечно, после Никольского Вязьма могла показаться Булгакову центром цивилизации, хотя не только до Москвы, но и до Киева ей было далеко. Теперь уже ему не приходилось выезжать по вызовам в Волости. Этим Вязьме занимался уездный врач Нурок, брат главврача больницы. И устами Бомгарда Булгаков признается. «Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете». Только вот между доктором Бомгардом и доктором Булгаковым есть одна принципиальная разница. Литературный персонаж наркоманом не был, А автор Морфия, к несчастью, был. В рассказе герой, от лица которого ведется повествование, сам наркоманией не страдает. Морфинистом здесь сделан товарищ автора доктор Поляков, чей дневник после самоубийства читает доктор Бомгард. Булгаков распределил факты собственной биографии между двумя персонажами. Может быть, чтобы замаскировать для читателей в свое прошлое пристрастие. Возможно, будущий писатель действительно радовался благам цивилизации в Вязьме, но, очевидно, лишь в короткие периоды, когда не был одурманен наркотиком и не страдал от невозможности его принять. Две заботы тяготели над ним — достать морфий и скрыть болезнь от окружающих. В письме в Москву Надежде Афанасьевне Земской 3 октября 1917 года он спрашивал, «Почем мужские ботинки хорошие в Москве?» и просил выяснить в Тверском отделении Московского ломбарда судьбу заложенной там Тасиной золотой цепи под суду в 70 рублей. Срок выплаты по суде, включая льготные месяцы, истекал 6 сентября. Булгаков своевременно перевел деньги, прося билет с отметками о выплате отослать Николаю Михайловичу Покровскому, жившему в Москве, брату Варвары Михайловны Булгаковой. Однако вплоть до начала октября о судьбе заложенной золотой цепи ничего не известно, и Тася беспокоилась об участи дорогой для нее вещи, подаренной матерью через полгода после свадьбы. По воспоминаниям Татьяны Николаевны, эту цепь в палец толщиной привез отец из-за границы. Заклад, в конце концов, благополучно выкупили, и цепь еще сослужила службу Булгаковым в трудную минуту их жизни на Кавказе. Скорее всего, ее заложили во время приезда в Москву в марте 1917 года 5 или 6 числа, поскольку заклад оформлялся на полгода. Деньги, вероятно, потребовались для поездки в Саратов и Киев. В том же письме сестре Булгаков сообщал, что, если удастся, я через месяц приблизительно постараюсь заехать на два дня в Москву по более важным делам. Скорее всего, речь здесь шла о намерении освободиться от военной службы, чтобы покинуть работу в земстве и вернуться в Киев уже не службой человеком. Однако до этой поездки произошла Октябрьская революция. Через несколько дней после победы большевистского восстания в Петрограде 30 октября Татьяна Николаевна писала Надежде Афанасьевне «Милая Надюша, напиши, пожалуйста, немедленно, что делается в Москве?» Там в эти дни шли бои между большевиками и сторонниками Временного правительства. Примечание автора. Мы живем в полной неизвестности. Вот уже четыре дня ниоткуда не получаем никаких известий. Очень беспокоимся, и состояние ужасное. Надя к тому времени уже уехала из Москвы к мужу в Царское село, и письмо переслала ей приехавшая к Николаю Михайловичу Покровскому сестра Варя. От нее или от дяди Коли Булгаковы и узнали о революции. Из последующей поездки в Москву и Саратов Булгаков вынес довольно мрачные впечатления о послереволюционной России. 31 декабря 1917 года он писал Надежде Земской «В начале декабря я ездил в Москву по своим делам и с чем приехал, с тем и уехал». Речь идет о неудачной попытке демобилизоваться по состоянию здоровья, примечание автора. И вновь тяну лямку в вязьме, вновь работаю в ненавистной мне атмосфере, среди ненавистных мне людей. Моё окружающее настоящее настолько мне противно, что я живу в полном одиночестве. Зато у меня есть широкое поле для размышлений, и я размышляю. Единственным моим утешением является для меня работа и чтение по вечерам. Я с умилением читаю старых авторов, что попадется так как книг здесь мало, и упиваюсь картинами старого времени. Ах, от чегого я опоздал родиться, От чегого я не родился сто лет назад. Но, конечно, это исправить невозможно. Учительно тянет меня вон отсюда. В Москву или Киев, туда, где, хоть и замирая, но все же еще идет жизнь. В особенности мне хотелось бы быть в Киеве. Через два часа придет Новый год. Что принесет мне он? Я спал сейчас, и мне приснился Киев. Знакомые и милые лица приснилось, что играют на пианино. Придет ли старое время? Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его, не видеть, ни слышать. Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть. Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей, видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве, видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, В газетные листки, где пишут сущности об одном, о крови, которая льется и на юге и на западе и на востоке.